Пустые хлопоты. Следующий день пришелся на воскресенье. Толпы дачников гуляли по сосновому лесу, оглашались светлые просеки веселыми криками дети. Двери не открывались. Кошка зло сказал. — Пойди, Коля, позвони. Скажи, что работаю Если дверь приоткроют, врывайся с оружием, а мы за тобой. Жеребцов звонил минут пятнадцать. Собака без перерыва злобно лаяла. Наконец, знакомый голос бывшего каторжника раздраженно спросил. «Чего надать? Насчет работенки какой? Откройте, бога ради!» «Пошел вон! Ходит, ходит, покоя нет! Сейчас собаку спущу, знаешь? Или из ружья пальну! Варь ее, проклятое!» Двери распахнулись лишь на другой день, часов в девять, в понедельник. Сыщики влетели во двор. Отважному кошка, ветшему агентов на приступ, громадный пес прокусил ногу. Жеребцов застрелил собаку. Обыскали весь дом, нашли на семьдесят три тысячи акций Русского торгово-промышленного банка и восемь с небольшим тысяч наличными. «А где блатные из Варшавы?» — самым свирепым видом спросил Кошка. «Знать не немогим!» — невинно отвечал Степан Спиридонович, а сыновья согласно качали головами. «Никакого золота, как вы видите, им не продавали, а так они у нас в гостях выпили, песни попели, а ночью мы их через заводские ворота и выпустили». «А почему не на улицу? Они говорили, что какие-то плохие люди следят за ними, а грабить, небось, хотят. Вот и проводили мы их без шума и копоти». Кошка почувствовал, что у него под ногами поехал пол. Он сердито сказал, «Не дури меня! Всех под арест! Жеребцов, позвони на станцию в полицию, чтобы щейку прислали, а для запаха пусть из номера, где варшавяне остановились, что-нибудь прихватят». Ближе к вечеру привезли знаменитого, попавшего в полицейскую литературу, черного красавца Фала, ищейку-овчарку бельгийской породы. Фала взял было резво, с первого этажа дома потащил на улицу, но возле цеха, примыкавшего к кирпичному заводу, потерял след. В цеху стояли железобетонные плиты, приготовленные к отправке. «Похоже, что варшавяне и впрямь шли через эти двери», — вздохнул в конец расстроенный кошка. «Ой, надо генералу Ефимовичу сегодня докладывать о деле. Он поторопился отправить донесение министру внутренних дел Столыпину. Что-то будет теперь». Еще раз обшарили дом, подвал, сад, крошечный цех, точнее, навес по производству нестандартных бетонных изделий. Все было тщетно. «Может, позовем Аполлинария Николаевича?» В который раз попросил жеребцов. «Ведь, Аркадий Францевич, дело столь невероятное, даже мистическое, что...» «Ах, перестань!» Досадливо махнул рукой начальник сыскан но в его голосе не было прежней непреклонности. Семейство Виноградовых под конвоем доставили в тюрьму. Кошка, испытывая отвращение к самому себе, написал докладную записку полицмейстеру Москвы, в которой был вынужден признать свое бессилие раскрыть преступление. Ефимович, идеалом которого был Николай I, считал себя чиновником кристальной честности и безукоризненной исполнительности. В тот же вечер он продиктовал рапорт на имя Петра Аркадьевича Столыпина и отправил с курьером в Петербург. Суть рапорта сводилась к тому, что не хватает бюджетных средств на содержание нужного штата сыскной полиции, и по этой печальной причине государство терпит громадные убытки. Так, с приисков воруют золото, а московская полиция, в силу своей финансовой беспомощности, только что упустила злоумышленников, купивших пять пудов желтого металла. Генерал просил усилить финансирование.